Глава двадцать седьмая Днём, когда Руслан с головой, уйдя в работу, ничего вокруг не видел и не слышал, неожиданно позвонила Светка. «Ты просил сообщить, если что?» «Сообщаю». По венам тут же хлынул адреналин. «Сильно». «Не то слово. Думаю, даже с сотрясением. Кстати, ты случайно не в курсе, сколько дают за побои? По-разному. Зависит от степени тяжести. А за изнасилование?» Руслан так сильно сжал кулак, что суставы хрустнули. От трех до пятнадцати. «А что?» «Да просто. Не удивлюсь, если там и это было. А я ей, главное, говорю, заявление на него пиши, а она не хочет, представляешь? Ну, я тебе рассказывала, помнишь? Она на нем двинута. Дура». «Так, ладно, понял тебя. Скинь номер карты, на которую деньги перечислить». «Жопу деньги. Лучше уделай его так, чтобы он ходить не смог». «Неожиданно». Тебе-то какой с того профит. А тебе не все равно. Услуга за услугу, как ты любишь. Я дала информацию, а ты в благодарность сделай так, чтобы он кровью ссал. И желательно под себя. Мне красотуль так не пойдет. Хочешь свести личные счеты, найми отморозка. Жду номер карты. Козел. Да не за что. Когда, возвращаясь от юриста, переходила дорогу, ее окликнули. Из машины со второго ряда махал пухлой ручкой этот, как его, В общем, тот пухленький дедушка, который предлагал подвести ее от оптовки. «Стой здесь!» — велел он и, подрезав машину из первого ряда, лихо подрулил к обочине. «Тебе куда? Садись, подвезу!» «Спасибо, я уже пришла!» Он, пригнувшись, глянул в окно на девятиэтажку. «Здесь живешь?» «Ну, почти». «Подожди, не уходи!» Вышел. Этого только не хватало. Полина заозиралась. — Вы извините, но мне очень нужно бежать. Срочно. — Ну, давай я провожу. Тебе же, я так понял, недалеко. — Нет, но мне еще по делам. В магазин вот. — соврала она, кивнув на продуктовый. — Ну, отлично. Мне тоже надо в магазин. Здесь же продают кефир. — Что? — Кефир. — мягко улыбнулся дедушка. — Что тебя удивляет, что такой большой человек, как я, пьет обычный кефир? Пришлось идти в магазин. И все бы ничего, если бы это не был магазин у ее дома. Полине было жутко неловко и тревожно, что их может увидеть кто-то из соседей. Она старалась держаться отдельно, но дедушка не отпускал ее от себя. Называл своей девочкой. А она даже не помнила, как его зовут. Только совет Руслана не связываться с ним. Первым делом провела его к молочному. Дедушка придирчиво осмотрел полку. «И это весь выбор? Разве мало?» Воровато бегая взглядом по сторонам, вымученно улыбнулась Полина. «Ну?» — скептически пожал он плечами. «Нет того, к чему я привык». «Ладно, посоветуй что-нибудь из этого, что-нибудь обезжиренное». «Вот этот хороший», — протянула Полина бутылку. «Я пойду. Вы не против?» «Погоди, а ты зачем пришла?» «А я... Я вспомнила, что утром уже купила хлеб, так что...» Э, так не пойдет, возмутился дедушка и махнул кому-то рукой. Эй, иди сюда. Полина обернулась, за ее спиной раскладывал товар на прилавке парень, удивленно указал на себя пальцем. Вы мне? Ты, ты, иди сюда. Хозяйски сложил руки на пузике дедушка. Значит так, сейчас возьмешь тележку и соберешь продуктовый набор. Что это такое, знаешь, надеюсь. К удивлению Полины парень услужливо кивнул. Да, конечно. Но если бы вы указали по позициям и по ценам, все самое лучшее, самая дорогая колбаса, сыр, что еще? Не знаю. Вино у вас есть хорошее, хотя откуда? Ладно, просто самое дорогое вино. Что еще? Икра. Есть у вас икра? Конечно. Щучья, минтая в майонезе и павловская. Это еще что? Имитация черный из морских водорослей. «Э-э-э...» Возмущённо махнул рукой дедушка. «Какая имитация! Нормальная чёрная есть, а красная — лососевая в баночках по 200 грамм. Давай пять штук. Сколько времени тебе надо? Десять минут хватит?» «Думаю, да. Тогда действуй». «Погоди, вот это тоже туда», — протянул ему свою бутылку кефира. «Если мне понравится, как сработаешь, дам чаевые в полчека, понял? Ну давай. Всё самое лучшее. Зацепил Полину под локоть и отвел в стороночку. «Ну, расскажи пока про себя. Замужем?» «Да, да», — с готовностью закивала она. «И муж есть, и ребенок. А как же Руслан?» «Что, Руслан? Он тогда, получается, твой любовник?» Она нервно схватилась за ворот рубашки. «Нет, что вы, он просто сосед». «Просто сосед? То есть вы с ним не в отношениях? И даже не планируете?» «Забавно». Помолчал, улыбаясь своим мыслям. «Ну а занимаешься чем? Работаешь или наслаждаешься жизнью?» «Конечно работаю. Я парикмахер». «У тебя свой салон?» «Нет, но я арендую кресло в салоне и работаю на себя». «Э, это самообман, девочка», — усмехнулся он. «Ты работаешь на того, кто сдаёт тебе это кресло. И его что, нельзя купить?» «Кресло?» «Салон!» Какой смысл арендовать, если можно купить весь салон и работать только на себя, или вообще нанять работников и просто наслаждаться жизнью, как и положено красивой женщине? Полина рассмеялась. Ну, может, когда-нибудь я до этого и дорасту. А пока как есть. А при чем здесь ты, если говоришь, у тебя есть муж? Кто из вас двоих мужчина? Ну, он пока тоже не может себе этого позволить. Давай я? Просто в подарок. «Приятной женщине приятно делать подарки». Полинина улыбка растаяла, тревожно засвербела под ложечкой. «Нет, спасибо. Это слишком шикарно для меня». «Тогда что? Путевку на Лазурное побережье хочешь? Или, может, косметология? Что там женщины любят? Грудь увеличить, губы, ресницы? Зубы новые? Я, если честно, особо не в курсе, но ты можешь сама выбрать, что тебе нужнее». «Нет, спасибо». «Я за натуральную красоту!» Дедушка, сложив руки на пузе, посмотрел на нее задумчиво. Покачал головой. «Неудивительно, что он называет тебя своей женщиной. Мечтать, как говорится, не вредно. Я теперь тоже буду мечтать об этом. Ты не против?» «Вот, пожалуйста, ваши продукты», — подкатил тележку парень. «Ну-ка», — дедушка мельком заглянул внутрь. «Что-то как-то мало», — глянул на Полину. «Девочка моя!» «Что тебе еще взять?» «В смысле? Это что, мне? Я... я не могу это взять!» «Нет-нет, даже не уговаривайте, я не могу!» Рядом стоял этот парень и смотрел на них, и Полине было жутко неловко под его взглядом, но она все же решилась. «Молодой человек, это была шутка. Вы можете разложить все по местам. Возврат делаем!» Глянул парень на дедушку и робко протянул чек. «Здесь на 8273 рубля 92 копейки вышло». «Не надо возврат. Дедушка вынул из бумажника три пятитысячные. Добавь сюда пару плиток самого хорошего шоколада. Сдачу забери себе. Кефир отдашь мне». «Благодарю. Сложить покупки в пакет. И в пакет сложить и донести, куда моя девочка скажет». Когда радостный парень убежал к кассам, Полина попыталась еще раз. «Я не возьму. Извините, но нет». «Почему? Что тут такого? Это же не салон красоты, не машина новая». Подумаешь, палка колбасы и головка сыра. Я, как мужчина, имею священное право ухаживать за женщинами, которые мне нравятся. И никто, тем более женщина, это право у меня отнять не может. Так что ты, девочка моя, сначала примешь этот подарок, а потом уже сделаешь с ним что хочешь, хоть выкинешь. Договорились? Мне неудобно. Неудобно спать на потолке, а принимать подарки, сделанные от души, это почетно. Привыкай. Вышли на улицу, следом чуть поодаль парень с пакетом. «Я человек деловой», — сказал дедушка. «Не люблю терять время на церемонии». «Вот», — протянул визитку, — «мой номер. Я хочу, чтобы ты была моей женщиной. Но не на словах, а по-настоящему. Сразу говорю, жениться не планирую, даже не надейся. Пока просто познакомимся, пообщаемся, может, съездим куда-нибудь отдохнуть. Потом, если сойдемся в сексе... «Куплю тебе хорошее жилье, машину и все, что захочешь». «Но я замужем», – растерянно возразила Полина так тихо, что он ее, похоже, даже не услышал. Да и сама она тут же пришла в себя. «Причем тут замужем? Что он ей вообще предлагает?» «Нет, это предложение мне не подходит. И все-таки лучше заберите продукты». «Не торопись. Возьми». Сам сунул виситку в нагрудный карман ее рубашки. «Пусть будет. Мало ли, передумаешь». «Я, чтобы ты понимала, за всю жизнь еще ни одного отказа от женщины не получал. А все потому, что не давлю. Даю женщине время понять, что именно я предлагаю. Вот и ты тоже, девочка моя. Подумай. Салон, в котором работаешь, где находится? Зачем вам? Не переживай, докучать не собираюсь. Просто прицениться хочу». «Так где?» в «Соседний дом, дальше, по улице». «Но я вам серьезно говорю, ваше предложение мне не подходит. Ни сейчас, ни потом». Никогда. Я не так воспитанная, извините. Вот поэтому я и предлагаю это именно тебе. Мне кажется, я нашел то, что давно искал. Так что не прощаюсь и жду звонка. И пошел к машине. Полина растерянно смотрела на его просвечивающую сквозь редкие волосы лысину, и в ее голове трещали по швам шаблоны. Он ей даже не в отцы. В дедушке годится. В дедушке? Какая нафиг моя женщина? Что это вообще? Девушка вам далеко нести. «А то я на 10 минут всего отпросился», — напомнила себе парень. «Не надо. Я сама. Спасибо». Зашла в салон, шмякнула пакет на диванчик. «На оптовке, что ли, опять была?» — ужаснула Светка. Да что, совсем больная? Он тебя лупасит, а ты... Ну ладно, мозгов у тебя нет, Щербакова, но хотя бы гордость». «Да, похоже, и ее нет», — вздохнула Полина. «Это не с оптовки, Свет. Это ко мне мужичок один великовозрастный подкатывает». А я не смогла отказать, представляешь? Приняла подарочек. Дожилась, блин. Хренася! с любопытством полезла Светка в пакет. Стала доставать продукты, охоть обалдевая. Мать моя женщина, да тут ты ж на десять. На восемь с копейками. Охренеть. И что ты ему за это? Ничего. Да ладно. Серьезно. Вот только. Протянула визитку. Говорит, хочу, чтобы ты стала моей женщиной. Представляешь? На лазурные побережье зовет. Это где вообще такое? В Сочи? Франция, это Щербакова. Фыркнула Светка. Мыла я там как-то. Пуп с путевку оплатил. Правда, стандарт, а не премиум, но и это ничего так. Шикарненько оказалось. Мне понравилось. Покрутила в пальцах визитку. Мансуров, Мансуров. Знакомая фамилия. Где-то я ее слышала. Не знаю. «Говорит большой человек, а я не в курсе. Ты же знаешь, я от всего этого далека. Ну а звонить-то ему будешь? Смеешься? Нет, конечно. Ну и дура». Полина подняла на нее удивленный взгляд. «Что?» — развела светку руками. «Это твой шанс на новую жизнь. Маркушу в жопу, а сама на лазурную. Кстати, я вспомнила, кто он такой. Мансуров — это же типа олигарха местного разлива, хозяин сети автосалонов». «Блин, Щербакова!» — со вздохом опустилась на диван. «Везет тебе. Такие мужики на тебя западают, а мне одно говно достается. Объедки. Свет, ты нормальная. Кто на меня западает? У меня за всю жизнь один только Марк был и проблемы по горло. И олигарху этому я звонить не собираюсь, будь он хоть местного, хоть столичного разлива. Тогда я могу забрать?» — помахала Светка визиткой. «Да ради бога!» «Только он, похоже, серых мышек любит, таких, как я, так что тебе придется притво...» Звякнули колокольчики над входом. Полина обернулась и замолчала на полуслове. Сердце сначала замерло, а потом вдруг заколотилось с такой силой, что аж больно стало. Руслан же хмурился и на нее не смотрел. Мотнул светки головой на выход. Она закатила глаза и, захватив из пакета шоколадку, вышла. В зале повисло натянутое молчание. Руслан, также не глядя на Полину, Взял в руки бутылку вина, рассмотрел этикетку. Потом баночку красной икры, сыр, что-то в бело синей герметичной упаковке. Перебирал продукты. Но создавалось ощущение, что он просто занимает руки, а мысли где-то далеко. Наконец поднял взгляд. «Привет. Как дела?» «Нормально», — пряча за волосами лицо, выдохнула Полина. «Нормально?» — строго переспросил Руслан. «Это как? Как обычно, да?» «Как всегда?» «Ну да. А вы?» «Если вы по поводу денег, то я обязательно отдам, только по частям, если можно». И испуганно попятилась, когда он вдруг решительно пошел к ней. Замерла, упершись поясницей в полку своего настенного зеркала. Внезапно стало душно, страшно и вместе с тем мучительно сладко. От того, что он здесь, так близко. И от этой чертовой сладости еще страшнее. Руслан требовательно обхватил ее лицо ладонями, откинул назад волосы. Его руки обжигали ее сердце, растворяли и подчиняли. излили. Какого черта он делает? Как ей потом справляться с этим помешательством? Опять все заново. А Руслан все поворачивал ее лицо к свету, разглядывал, хмурясь и поджимая губы. — Руки покажи. — Погадать хотите? — испуганно огрызнулась Полина. — Точно. Сейчас будущее тебе предскажу. В двух вариантах. В хорошем и единственно верном. Или в очень плохом и ни нихрена неверном. Интересно, что ты выберешь? Не отводя взгляда от ее лица, сам схватил за руку, на ощупь простегнул пуговицу манжета и осторожно сдвинул рукав к локтю. От его прикосновения Полину осыпало мурашками. Приятными, теплыми мурашками. Аж горле запершило. Руслан опустил взгляд, и на скулах тут же резко очертили желваки. Схватил вторую руку, задрал рукав. Они были синие. Да. Особенно правая та, которой Полина закрывала голову и по которой больше всего прилетела бадиком. Когда же Руслан взялся за ворот ее рубашки, Полина жалобно пискнула. «Что вы себе!» Попыталась отпихнуть, но куда там? Он теперь так сильно вжимал ее с собой в полку зеркала, что казалось, еще немного, и та отвалится. «Прекратите!» Но он не прекратил. Несколько расстегнутых пуговиц... Быстрое движение пальцев, обнажающих ключицы. «Да хватит!» Пихнула Полина его в грудь, и на этот раз он не стал держать. Отскочила к окну. «И сбил, а что еще?» Глухо спросил Руслан. «Да какая вам разница?» Жала кулаки изо всех сил, сдерживая непрошенные слезы. Кто бы знал, как ей было сейчас. Стыдно. «Думаете, помогли с арендой, так все теперь? Можете и в личную жизнь лезть? Так вот нет, не можете!» «Я вообще не просила у вас этой помощи, и не надо мне теперь...» «Я спрашиваю, он тебя только бьет или насилует тоже?» «Отстаньте от меня!» Она сорвалась с места и кинулась к выходу. Но Руслан поймал. Гася отчаянное трепыхание сжал со спины в объятиях. «Зачем ты это терпишь, глупая? Ну а что ты надеешься, что он изменится?» «Нет, не изменится. За первым разом будет второй, третий, и так до бесконечности. Только с каждым разом все жестче. «Это вы по себе судите?» И она вырвалась, наконец, из его рук. И в следующий миг поняла, что это не она вырвалась. Это он резко отпустил. Залепетала. «Извините, я... я не хотела. Это же вообще не моё дело. Извините, просто я... вы...» А Руслану словно ниже пояса врезали. Так же резко перехватило дыхание и подвело болезненным спазмом живот. Боль мгновенно расползлась по венам, резанула по сердцу. Он сдавленно выдохнул, приходя в себя. «Что ты знаешь?» Полина промолчала. Он кивнул. «Откуда?» Тётя Валя рассказала. И участковый. «Я... Вы извините, пожалуйста, это как-то само вырвалось. Я ничего такого, просто... Ты поэтому боишься меня?» Перебил он. Она беспомощно обхватила себя руками, зажмурилась. «Да». Колокольчики на двери тревожно звякнули и постепенно затихли, А Полина все стояла с закрытыми глазами и больше не пыталась сдерживать слезы. Кто бы знал, что говорить правду иногда даже больнее, чем врать. Светка сидела на нижней ступеньке крыльца, курила, заедала шоколадом. Руслан, не глядя, пролетел мимо. «Ну что, убедился, что она на нем двинута?» Усмехнулась Светка ему в спину. «Слушай, а ты же вроде тачками занимаешься. Мансурова, случайно, не знаешь?» Замер. Что он из себя вообще? Психопат, нет? Сталкерить в перспективе может? Обернулся. К чему вопрос? Я первая спросила. Ну тогда сама себе и отвечай. Только пошел было дальше, как она снова остановила. А я вообще-то не за себя переживаю, а за принцессу твою на горошине. Смотри, что у меня есть. Показала что-то похожее на визитку. Угадай, кто дал? Руслан мигом оказался у ступеней, но Светка успела отдернуть руку. Не-не-не, мы так не договаривались. Это мой трофей. Ну, татарин обрезанный, 65-долларовый миллионер, эти хобби женщины преследовать не будет, если, конечно, не насолить, как следует. Теперь ты. М, -м, -м, м выдыхая дым мечтательно прикрыла глаза Светка. Какое милое хобби, женщины. А какие ему больше нравятся? Не в курсе случайно? Ближе к делу. «Ладно, не ори. Видел, там на диванчике сухпайок. В этом пакете на десятку. Угадай, кто спонсор?» Руслан выругался, Светка ухмыльнулась. «А еще он на лазурное побережье ее зовет. А это, на секундочку, Франция. Боже, это так романтично! Ну как тут отказаться, да?» Руслан опустился на ступеньку рядом с ней. «На, повысим, торфинчики!» — протянула она ему шоколадку. Он не отреагировал. «Эй, у тебя что, белый свет на ней сошелся? «Подумаешь, звезда. Клин-клином вышибают. Мое предложение сходить куда-нибудь еще в силе. И заметь, я не обижаюсь за твою хамство в прошлый раз. И да, у меня есть кое-какие табушечки, но... Такие махонькие, что и говорить не о чем. Зато обалдеешь кое от чего другого». «Отвали! Я тебе еще в прошлый раз все сказал». Козел. треснула она его по спине. «Чего расселся тогда?» «Вали, снимай тех, которые по прескуранту работают. А Щербакова не даст, даже не надейся. Она идейная в этом плане. Ну, если только Мансурову. Но там и ставки, сам понимаешь, совсем другие. И тут ты по умолчанию вне игры. Обидно. Правда? Все-таки ты редкостная сучка, Свет. Так себе подруга. Так себе баба. Так себе человек. Тебе не за это случайно в глаз дали?» Она встала. «Да пошел ты. Тоже мне идеальный нашелся. «Рожа не вышел, понял? У Щербаковой на ну, таких, как ты, вообще с раннего детства фобия. Она тебя с самого начала не иначе, как бандиком и маньяком называет, и меня предостерегает от общения с тобой. Так что гуляй по холодку, Ромео, тут тебе не светит».